Глава 9 Мой первый день пребывания в руднике закончился всего лишь огромной гематомой в районе левых ребер, в целостности которых я до сих пор сомневалась, и кровопотеком правого угла нижней губы могло быть и хуже, с учетом того, что после ужина, когда все разбрелись по коридорам в поисках пути до казарм, одного из пяти кровок незаметно пырнули в область сердца, отчего тот скончался на месте. Новость о первом трупе так бурно обсуждалась в мужской казарме, расположенной за стеной от нашей, что я не одна полночи мучилась бессонницей. В итоге ута, лежавшая напротив меня, так сильно ворочалась в своей постели, что отгребла нецензурной брани от соседки сверху. Исходя из громких мужских размышлений за стеной, парни пырнули за точкой, сделанной из столовой ложки. Ее нашли рядом с трупом. Из невозможно было выкрасть оружие. На входе и выходе все проходят через сканирующую рамку, так что я полностью верила в вариант с заточкой. Ходить в одиночку по темным коридорам рудника — прямой путь к смерти, поэтому вывод о том, что мне необходимо было обзавестись союзником, напросился сам собой. Да, у меня были хилые парни из Кантона а, но они каждые сутки пропадали из поля моего зрения, а я из их, и именно в этот период я становилась наиболее уязвимой — ночью. всю ночь я провела в полудреме, радуясь тому, что ни одна я опасаюсь за свою жизнь, о чем свидетельствовал свет в душевой, который оставляли гореть на ночь. Лёжа в постели я сонно ворочила мысли в свою мозгу и вдруг неожиданно поняла, что сбилась со счета времени. Из-за полного отсутствия окон, что взаимоисключало проникновение сюда дневного света, можно было сделать вполне логический вывод о том, что рудник находится где-то под землей. Это сознание собственной беспомощности мне становилось еще более не по себе. Я чувствовала себя диким зверем, запертым в клетке с хищниками, которые еще не разобрались. Я одна из них? Или все таки я травоядная, которую можно сожрать? Я пока тоже в этом не разобралась. Но в том, что у меня есть клыки, я не сомневалась. Пока я размышляла об этом, в моей груди появилось странное давящее чувство, обычно предшествующее панике». Пролежав всю ночь на левом боку, чтобы иметь возможность наблюдать за передвижениями по казарме, я уже начинала дремать, как вдруг в дверь раздался знакомый стук и жесткий голос Скарлетт насмешливо произнес «Подъем, красотки!». Вскочив с кровати, мы начали быстро переодеваться в свои лохмотья и по очереди выбегать в открывшуюся дверь, которую вторую ночь подряд за нами запирали на засов. Когда я оказалась в тусклом коридоре, освещенной мерцающей лампой, Я поняла, что в нем слишком тихо. В казарме справа парни все еще спали, что означало, что нас разбудили преждевременно. «С сегодняшнего дня вам придется спать на час меньше парней», скрестив руки на груди, фыркнула Скарлетт. «Привилегия слабого пола». Совершенно не понимая, что происходит и почему нас разбудили раньше времени, мы быстрым шагом поплелись за шустрой Скарлетт, стараясь зевать как можно тише. Оказавшись в светлой комнате, залитой голубым светом люминесцентных ламп, я сощурилась и принялась стереть глаза, слишком сильно привыкшие к темноте. В комнате находилось восемь странных людей, разодетых в одежду кислотных цветов, от которых глаза у меня резало еще сильнее. О, это мои!» — пропищала скрипучим голосом странная женщина, вместо волос которой был огромный кудрявый шар серого цвета. Она подскочила к девушкам по имени Хлои и Фрона, которые отличались жестким сквернословием и применением его по любому поводу, и притянула их к себе за запястья. "Вы наш гарант?" растерянно поинтересовалась смуглая Фрона. "Не неси чепухи, дорогуша!" песклявым голоском рассмеялась женщина, оскалив белоснежные зубы. "Я ваш стилист, визажист и просто спаситель вашего серого обличия, так что прошу любить и жаловать, дорогуша, ты моя." лощавым голосом заявил приблизившийся ко мне загорелый мужчина лет 30 с идеально уложенными волосами, выкрашенными в сливовый цвет. Спустя минуту воодушевленные стилисты — значение этого слова я не до конца понимала — разобрали всех девушек и зашли с каждой в отдельную дверь, которых по всему периметру комнаты было около трех десятков. Только Хлое и Фроне достался один стилист на двоих. Оказавшись в небольшой комнатке, наедине со странным мужчиной, который по повадкам больше походил на моложавую женщину, я начала осматриваться. Небольшой столик, уставленный разнообразными флаконами, огромное зеркало, подсвечиваемое желтыми лампочками, раковина со странным вырезом, пара кресел и шкаф. «Меня зовут Кастиэль». «Я Тэ». «Замечательно, Тэ». «Я буду делать из тебя конфетку». Слово «конфетка» мне не понравилось, отчего я сразу же сдвинула брови. Но «Зачем?» «Затем, что так хочет твой гарант». «Вообще все гаранты, которые приобрели девушек, занимаются преображением своих подопечных. Некоторые гаранты даже нанимают стилистов для парней». «Но зачем?» — повторила свой вопрос я. «Зачем? Зачем?» «Затем, что каждый гарант хочет предоставить своей кукле лучшие примочки. Разве не понятно?» «Садись в кресло». «Почему участники не знают своих гарантов?» Усевшись в кресло, поинтересовалась я, поняв, что нахожусь у источника информации. «О, их никто не знает». «Даже ты?» — невозмутимо легко перешла на «ты-я». «Даже я?» — подкатив меня к раковине, ответил Кастиэль. «Это сюрприз». «Для кого?» «Для всех нас». «В смысле?» «Дорогуша, ты как в закупоренной банке всю жизнь провела, честное слово». «Один раз в пять лет проводится металлический турнир, за которым наблюдает весь Кархар, вся столица. Но почему об этом никто не знает в кантонах? Потому что тебе об этом знать не обязательно, как среднестатистической простолюдинке, проживающей в затхлом кантоне». Поморщив носом, выразил свою откровенную неприязнь к оборванцам Кастиэль. «И правда, зачем народу знать, что один раз в пять лет их родственников убивают? Не сгущай краски!» «У каждого из вас есть шанс на выживание». «И потом, твой гарант весьма щедрый», — неумело перевел тему стилист. «Имеешь в виду цену, за которую он купил меня?» «Тысяча двадцать монет», — довольно улыбнулся стилист. «Это рекорд не только среди пятикровок». «Но я имел в виду не только это. Ты ведь до сих пор стоишь на торгах». «Что это значит?» Все просто. Тебя могут перепродать». Из-за результата вчерашнего спарринга, в котором участники впервые показали себя, гаранты отказались от многих своих покупок, разочаровавшись в них и перепродав. Но ты все еще находишься под опекой купившего тебя гаранта. Откуда ты все это знаешь? Все подробности отображаются в мобильном приложении. Самодовольно сообщил Кастиэль, достав из своей сумки продолговатый гаджет со светящимся экраном. Вот, смотри, здесь все указано. Твою соседку, купленную вчера за 50 монет, этой ночью перепродали за 62 монеты. Ее продал гарант номер 32 гаранту под номером 43, который, в свою очередь, решил избавиться от парня, которого приобрел накануне. Этого парня даже перекупать отказались из-за его запястья, вывихнутого во время вчерашнего спарринга, так что гарант, купивший его на вчерашнем аукционе, потерял 72 монеты. Конечно, он мог бы вложить деньги на лечение своего приобретения, но вряд ли подобное вложение окупилось бы. «Кто может стать гарантом?» Задумчиво смотря в экран, поинтересовалась я. «Любой, у кого есть лишние деньги. Смотри, ты находишься под опекой гаранта под номером 3. Воу, за ночь на тебя выросла цена. За твою хлипкую душонку предлагает 1100 монет». И это несмотря на то, что ты вчера с треском провалилась во время спарринга. «Откуда ты знаешь о том, что я провалилась?» Продолжала засыпать стилиста, разрывающими меня изнутри вопросами «я». Это транслировалось на всех каналах Кархара, дорогуша. Не переживай, это было не в прямом эфире, только нарезки самых интересных моментов. «Значит, это телешоу?» Пришла в ужас я. Большего отвращения я в своей жизни не испытывала. «Это твоя путевка в жизнь. Скорее в смерть. Перестань быть такой негативной. Чудо, что твой гарант до сих пор тебя не продал и даже решил в тебя вложиться». «Это как?» — непонимающе изогнула я. «В смысле как? Я лучший стилист во всем Кархаре», — самодовольно заявил Кастиэль. «Один час моего приема стоит сто монет». А так как твой гарант намерен оплачивать мою работу над тобой в течение последующих 30 дней, я имею возможность заработать на тебе 3000 монет. Конечно, все будет так замечательно только в том случае, если ты умудришься выжить до конца этого месяца, и твой гарант не захочет вдруг тебя повыгоднее перепродать. Уж постарайся ему понравиться во время сегодняшнего спарринга. Другого, столь заинтересованного и богатого гаранта ты точно не найдешь. Скорее бы прошли эти две недели, и мы узнали имя этого сумасшедшего миллионера. Ты бы видела, какую одежду и примочки он купил для тебя. Но об этом позже. Давай начнем с прически. Клади затылок на раковину». Оказалось, что мой образ был заранее заказан гарантом. Прическа, одежда, аксессуары — все выполнялось по предпочтению моего опекуна. Спустя час сотрудничества с Кастиэлем я стояла напротив огромного зеркала, и пыталась понять, что со мной сделали. На мне были мешковатые черные штаны, украшенные огромным количеством карманов и цепью. черный корсет, майка, целью которого, по-видимому, было подчеркнуть мою неожиданно округлившуюся грудь в красивом декольте, и черные кроссовки с мелкими шипами. Нельзя сказать, что мне не шло, но от столь чистой и новой одежды мне было откровенно не по себе, и даже хотелось нервно чесаться. Мои вымытые волосы пахли розами, и выглядели такими же шелковыми, как у ртути на церемонии отсеивания. Крупные локоны, пышущие объемом, медленно стекали по моим округлым плечам прямо на лопатки, заставляя меня любоваться этим завораживающим зрелищем. Самым непривычным был макияж. черная подводка на глазах и красноватые губы выглядели неестественно, но Костиэль не уставал убеждать меня в том, что я теперь конфетка. Последним штрихом стали черные кожаные перчатки-ремни, пряжки которых костель аккуратно застегнул на обоих моих предплечьях. Эти ремни шли от локтей до запястий, после чего на тыльной стороне ладони приходили в продолговатую кожаную выпуклость, которая ремешком огибала мои большие пальцы, чтобы пересечь внутреннюю часть ладони. «А теперь самое главное!» — хитро улыбнулся костель, надев на меня столь странный аксессуар. «Сожми кулаки, каждый из четырех пальцев, резко отставив большие пальцы в стороны. Я сделала просимое и сразу же дернулась от страха. Из кожаных выпуклостей на каждом кулаке вылезло по три иглы, расположенных между костяшками моих пальцев. «Правда здорово!» — восторженно звопил Кастиэль. «Каждая спица по восемь сантиметров в длину и по два с половиной миллиметра диаметром. Теперь ты словно росомаха». «Словно кто?» «Неважно. Проделай это же движение повторно, и иглы уйдут». «Зачем мне эти штуки?» «Дорогуша, ты хочешь и жизнь себе сохранить, и в крови не искупаться?» «Не будь такой самонадеянной и благодари судьбу за щедрость гаранта. Одна такая перчатка стоит пятьсот монет, а тебе предоставили сразу две. Плеши, конфетка, пляши!» Я бы сплясала, если бы не осознавала предназначение лезвий, коварно-ловко спрятанных в моих руках.